Глава 20 Бомбер слегка качнула на гравитационной аномалии. Подобные кочки встречались почти на каждой орбите. Где-то больше, где-то меньше. Приборы наведения дрогнули шкалами, провели тарировку, уравновесили погрешности и снова были готовы послать 300 килограммов нейронного турмалита в бесконечно малую мишень, точку на карте. Командор взглянул на показатель тени, Тот показывал 12 градусов. Если корректоры с орбитальной базы собирались навести бомбер на цель, им следовало поторопиться. «Не так-то просто найти девушку подходящего форматирования. Город наш небольшой, в нем много Гелисов, Листромгов, Суливанов, а нас, Портвайсов, мало. Вот мы и мучаемся». То с суливанами брак построим, поскольку у нас с ними коэффициент переломления одинаковый, то мечемся с материка на материк в поисках другой пары. Иначе семью никак не составить. «Да, неловкая ситуация», – произнес командор, чтобы только прекратить излияние своего штурмана. Его рассказ о трудностях бракопостроительного процесса он слышал неоднократно. Командер лифт, ответьте пустельге, ожило вдруг радио. Но «Ну, слушаю. У меня до выхода из квадрата осталось 8 градусов, так что думайте. С досады отозвался командер. Эта смена на базе ему совершенно не нравилась. Какие-то они были бестолковые. С другой стороны, он знал, что корректоры одновременно проводили сотни целей по всему полушарию. такой ситуации трудно угодить командору каждого конкретного бомбера. Прошу прощения, но в данном квадрате было совершено еще одно нападение на наши бронеходящие силы. А помимо этого, в районе проводятся две спецоперации. Мы боимся ошибиться. Да мне-то что? Вычисляйте, отмеряйте. Но у вас всего 5 градусов 4 минуты. Броневик проскочил через густую вязь жестких степных лиан, которые хлестнули по броне, словно связка стальных тросов. Не хрено себе как здорово! – воскликнул водитель. Семейство квебингов. Они получают водород из придорожной пыли. Очень умное растение. сообщил Пилармис Грин, почерпнувший свои знания в отхожем месте, где дважды прочитал забытую кем-то диссертацию по технической ботанике. Новые вы даете, сэр. Я здесь уже пять лет, а такого и близко не знаю», признался сержант. «Ничего, зато ты конкуртов бьешь, как червей на тепловых трубах. Просто загляденье». «Это да, есть такой талант». «Притормаживай, Гриспен! крикнул Пилармис водителю. «А теперь вокруг холма и подарочный мостик». «Так точно, сэр, вижу!» – отозвался тот, бросая броневик с одного склона на другой. Холмистая местность не давала толком сориентироваться, но Пилармис знал этот район хорошо. «Стой, приехали!» Скомандовал он, и броневик уткнулся в грозье соцветий кислотного злака. «Ждите меня здесь, я мигом обернусь», — сказал пилармис, выбираясь из броневика. «Цветы эти не нюхайте и даже руками не трогайте. Без пальцев останетесь». «Не будем, сэр. Мы вас тут подождем», — заверил его сержант. «Я мигом». Пилармис спрыгнул на траву, огляделся и облегченно вздохнул. Закончился самый опасный этап путешествия. А здесь их вряд ли кто обнаружит. Вот и вход в заброшенную шахту, сообщающуюся с командным пунктом. Пилармис перебежал под защитный козырек, оглянулся на броневик и едва не свалился от ослепительной вспышки, полыхнувшей на месте удара с орбиты. Взрывная волна хлестнула по склону холма. Мелкие песчинки больно укололи тело. Пилармис вскрикнул. Подумать только, ведь он тоже мог оказаться там, в центре этой вспышки. «Повезло!» – подумал Грин, вдыхая запах горелого металла. «Это был твой броневик?» – спросил его, появившись из укрытия часовой. «Мой!» – кивнул Пилармис. «Пропуск показывай!» Или называй пароль. Я назову пароль. Пропуска у меня нет. Говори. Часовой ткнул пиларми со стволом винтовки. Да сейчас. Дай мне сосредоточиться. Ага, вот. Арманат. Хищная птица. 23-12-79. Годится. Проходи. Лифт за углом. «Только поосторожнее в кабине. Кнопка разбита. Может и током шарахнуть». «Спасибо». Где-то далеко внизу вспыхнула яркая точка, но она быстро погасла, и вскоре поверхность планеты в этом районе снова стала пепельно-голубой. «Ну что, попали?» – поинтересовался штурман. «Непонятно». «Будь это склад боеприпасов или танкер с метадроновым маслом, мы бы это заметили». «А так придется ждать комментариев с базы». «Они, небось, уже другим заняты», – предположил штурман и, посмотрев в окуляр, добавил. «А целей-то еще много перемещается. Тот бомбить и бомбить. Это могут быть и наши». «Могут». Алео, командир лифт, ответьте пустельге. Отвечаю, но мы уже два градуса, как в тени. Повторить удар не получится. А повторение не нужно, точно в десятку. Ну и хорошо. До встречи на следующем витке. До встречи, ком!